Куплю Макарова, пойду пострелять в лесок. Попал в березе под сосок, и долго эхо не смолкало, Нахалка крыльями махала. Я бросил в озеро Макарова и глянул сверху в озерцо. Пошли круги, круги, мишени —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 Как уеду? Пусть стреляют на поражение. В поражении здесь победа.